Этот сорт, без сомнения, представлял собой нечто необычайно оригинальное. Но было, однако, много любителей, которые предпочитали ему пестрые бархатистые аурикулы, носившие название «бизар», причудливых. Цветы этих аурикул, называвшихся по-французски также «медвежьим ухом», были самые разнообразные – белые, красные, желтые, синие, темно-пурпуровые, А урикулы всегда играли большую роль в Италии, где их было особенно много на страстной неделе. Их называют там «флёрди пассионы» — цветком страстей христовых. И убирают ими в эту неделю плащаницу и алтари церквей. Возвращаясь домой после всенощной, в пятницу на Страстной, всякий благочестивый итальянец несет с собой домой вместе со свечой такой цветок и хранит его как святыню в продолжении всего года до следующей Страстной пятницы. Аурикулы, как и многие модные цветы, не раз представляли возможность садоводам и даже некоторым другим частным лицам составлять себе хорошее состояние. Между прочим, рассказывает, что... Один еврей благодаря этим цветам не только разбогател, но даже составил себе высокое положение в свете. Еврей этот занимался просто торговлей цветами по домам и ездил из одного города в другой, вследствие чего всюду знал всех выдающихся любителей цветоводства. Однажды он пришел к одному из таких любителей спросить, не желает ли он ему дать какое-либо поручение? «Да», — ответил тот, — «мне хотелось бы переслать одному из моих друзей Такому же любителю, как я, несколько горшочков моих лучших мучнистых примул, но не знаю, как сделать, чтобы они не потеряли при перевозке своего налета. Не возьметесь ли вы их доставить? Я подумаю, сказал еврей, как это выполнить. И на другой же день он явился со стеклянным ящиком. Поместив в этот ящик цветы, он довез их в полной сохранности. Получивший их любитель, который был обладателем громадного сада, увидев, в каком прекрасном виде находятся доставленные ему цветы, пришел в восторг от изобретательности еврея, дал ему крупную сумму для расширения его торговли и сделал его своим комиссионером. И вот благодаря этой поддержке молодой еврей повел так хорошо свои дела, что через несколько лет, 1797 превратился в богатого банкира, снискал всеобщее уважение и занял выдающийся пост в управлении города Амстердама. Большой любительницей Аурикул была также императрица Екатерина Великая. У нее была даже целая комната вся, уставленная вещицами из саксонского фарфора, на которых были изображены эти цветы. Рассказывает, что однажды, удостоив своим посещением одного из вельмож, большого любителя цветов, она так прелестилась находившейся в его оранжерее коллекции Аурикул, что сказала, что лучше этого угощения ей ничего не надо. Польщенный такой похвалой, царедворец просил у императрицы позволения преподнести ей эту коллекцию. Императрица приняла подношение с большой благодарностью. И на другой же день вся коллекция была перевезена в зимний сад Петербургского дворца. В заключении, к перечисленным нами вышеупотреблением примулы, в древней медицине добавим, что в более близкие нам времена сушеные цветы примулы употреблялись в Германии в качестве укрепляющего нервы чая, носившего название грудного чая «Галле». Кроме того, они подмешивались к вину, что известно из сохранившегося в Мекленбурге предписания магистрата города Нейштадта, изданного в 1789 году, где приказывается собирать как можно больше примул для снабжения ими придворного винного погребка. Кроме того, В Англии молодые листья примул весной едят в качестве салата, а имеющий анисовый запах коренья этого растения употребляют в качестве пряности. Наконец, сушеное растение употребляют нередко от ревматизма, а в Швейцарии из прошедшего стадию брожения отвара свежих цветов и меда готовят домашним образом превосходный шипучий освежающий напиток, нечто вроде известного немецкого майтронка. Глава восьмая цветок изгнанника рая Адама и царственных невест Мирта. Мирта – скромнейшая из растений, цветы которого почти не обращают на себя внимания, а вся красота сосредоточена лишь в пахучих блестящих листьях. Несмотря на это, Мирта всегда пользовалась такой славой и любовью народов разных стран, что ей могут позавидовать многие из красивейших цветов. Согласно древней арабской легенде, Мирта разрослась на земле от душистой ветки того растения, которое унес с собой Адам из рая в день своего изгнания, чтобы перенести на нашу грешную землю хотя бы одно из тех дивных растений, которые украшали навсегда потерянный для человека сад блаженства. И потому Мирта в древности служила обычно символом надежды, этого отголоска райского счастья, который является на земле часто одним из величайших благ – и утешений для страждущего человечества.